Новый год мы с ураёй встретили у телевизора. Выступал Дик Кларк, известнейший американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер. Густо с конфетти. Люди целовались, поздравляли друг друга, радостно восклицали. А у нас дома с приходом Нового года ничего не изменилось. Все окутывала тишина. Четыре дня тому назад, сейчас март 2002 года, в холодный дождливый день произошло маленькое чудо. Мы с Ройой, Халой Джимилей и Сохрабом отправились в парк Лейк-Элизабет во Фримонте на собрание афганцев. Генерал недели две, как отправился на родину, ему предложили в Афганистане министерскую должность. Серым костюмом и карманными часами был покончен. Халаджи Эмилия намеревалась последовать вслед за супругом, как только он худо-бедно обустроится. Она ужасно скучала по мужу, беспокоилась о его здоровье, и мы настояли, чтобы она пока переехала к нам. В прошлый вторник, первый день весны, был афганский Новый год, Солинау. Афганцы с берегов всего залива Сан-Франциско участвовали в праздничных собраниях и мероприятиях. У меня, Сурайи и Кабира, было еще повод для радости. Наша маленькая больница в Равалпинде неделю назад открылась. Пока, правда, только педиатрическое отделение, без хирургии. Однако начало было положено. Все последние дни светило солнце, но в воскресенье с самого утра зарядил дождь. «Афганское счастье!» — горько усмехнулся я. Встал с кровати, и пока сороя спала, совершил утренний намаз. В словах молитвы я давно уже не путался. Но место мы прибыли около полудня. Кучка людей пряталась под наскоро сооруженным навесом. Кто-то уже жарил болони, дымились чашки с чаем, и сходило паром блюда уша из цветной капуст. Из аудиоплеера разносился хрипловатый голос Ахмада Захира. Наверное, наша четверка выглядела забавно, когда мы шагали по мокрой траве. Впереди я с Сураей, за нами халат со Сохраб в необъятном желтом дождевике, замыкающий. — Чему улыбаешься? — спросила Сурая, закрываясь от дождя газеты. — Афганцы и погман неразделимы, даже если настоящие сады погмана далеко. Вот и навес. Жена и теща сразу направились к полной женщине, жарящей болони со шпинатом. Сохраб вошел было под пластиковую крышу, но сразу выскочил обратно под дождь. Руки в карманах дождевика, мокрые волосы, прямые каштановые, как у Хасана, облепили голову, встала у грязные лужи и смотрит в нее. Его никто не замечал. Со временем расспросы насчет нашего приемного сына, какой странный, поутихли, чему мы были несказанно рады, ибо порой соотечественники бывают на редкость бестактны. Чего стоит одно только преувеличенное сочувствие, которым нас долго душили все эти возгласы вроде «О, Гангабич, араб, бедный немой малыш!» Новость на нашей счастье давно потускнела, и сейчас Сохраб для всех слился с пейзажем. Я пожал руку кабиру, невысокому седому человеку. Он представил меня целой дюжине новых знакомых, среди которых были отставной учитель и инженер, бывший архитектор, хирург, ныне хозяин ларька с хот-догами в Хайварде. Все они в Кабуле были знакомы с бабой, все его уважали, у всех он сыграл в жизни определенную роль. По их словам, мне очень повезло. Ну, как же у меня ведь был такой замечательный отец. Мы поговорили про тяжелую и, наверное, неблагодарную работу, ждущую Хамида Корзая в связи с проведением Лоя Жирга и с грядущим возвращением короля после двадцати восьми лет изгнания. Лоэ — традиционный парламент племенных, религиозных и этнических лидеров Афганистана. Мне вспомнилась ночь дворцового переворота 1973 года, когда под звуки стрельбы небо полыхало серебром. Али тогда обнял меня и Хасана — И сказал, «Не бойтесь, идет охота на уток». Кто-то рассказал анекдот про молуна Среддина, все засмеялись. «Твой отец любил хорошую шутку», — сказал Кабир. «А ведь правда».